Анна. Так чем ты занимаешься? спрашиваю я, когда мы оказываемся у фонтана. Над городом уже сгущаются сумерки. Музыкой, отвечает Джон. В свете фонарей его улыбка выглядит по-детски открытой и милой. Он вообще кажется мальчишкой, когда вот так, с кепкой, сдвинутой наискосок, идет по бордюру, пытается удержать равновесие и смеется. А этот его британский акцент просто афродизиак. Он мелодичен и будто льется то вверх, то вниз, словно песня. Сочиняешь? Много Смеется он, пряча руки в карманы шорт. Понятно, почему тебе интересен этот фестиваль. Мой парень тоже сочиняет. Завтра он будет выступать с группой. Он гитарист. А как она называется? The Diverse Не слышала такой. Он подает мне руку, помогая спрыгнуть с каменного уступа возле фонтана, и мы продолжаем нашу прогулку по незнакомому городу. А ты сама что слушаешь? А я не получается вспомнить слово всеядный на английском. Раньше русский рэп слушала, Касту, Нагана. Просто набор непонятных слов для иностранца, а сейчас, расширяю горизонты. Мой бойфренд всяким старьёму увлекается, вроде фанка и соула. Записал мне несколько песен, но я еще не допонимаю, чем это все вообще от попсы отличается. Джон останавливается явно только для того, чтобы посмотреть на меня как на дурочку. Чувствую, что либо сморозила глупость, либо не донесла до него свои мысли. А может, я только что оскорбила всех любителей соула? Судя по его выражению лица, он сильно удивлен. «Энни!» — произносит он, увлекая меня в тень под высокий тополь. Ты не против, если я буду звать тебя так? Мне так ближе и проще. Нет, не против, отвечаю я, останавливаясь. Так менее официально, чем Анна. Джон берет меня за обе руки и смотрит прямо в глаза. Ты очень и очень необычная девушка. Хм, думаешь? Он улыбается. Да. Крепче сжимает мои ладони, наклоняется к самому лицу. Спасибо, что ворвалась ко мне и искрасила этот вечер. Не благодари, отклоняю голову назад. Ты же не собираешься меня сейчас целовать, нет? Потому что у меня есть парень, и как бы я на него не злилась, его глаза расширяются от растерянности, лицо расплывается в улыбке. Нет, я просто хотел обнять тебя. И сказать, что жизнь не рояль, в ней не только белая и черная. Собирался посоветовать тебе поговорить с твоим бойфрендом, выяснить все. А, ну о'кей, тогда я спокойно. И позвать тебя в бар. Кивает на целый ряд кафешек и заведений на набережной. Так пойдем, снимем стресс. Я приобнимаю его, утыкаюсь носом в широкую грудь, вдыхая приятный запах мужчины ставшего моим спасением от одиночества на этот вечер, и благодарно улыбаюсь. И мы идем к небольшой забегаловке, ярко расцвеченной красными вывесками. "А чем ты занимаешься, Энни?" бросает Джон на ходу. "Я официантка пока что. А кем хотела бы стать?" "Это мне предстоит выяснить в скором времени. А я с детства знала, что свяжу свою жизнь с музыкой." "Значит, ты везунчик." Постой. Он останавливает меня у самой двери, натягивает кепку на глаза. Я по-русски не говорю, так что поможешь мне? Ох, Джон, поправляю его толстовку. виски, на любом языке будет виски и водка тоже. Ну ты не переживай, со мной не пропадешь. Хм. Буду твоим личным гидом-переводчиком. Хочу добавить приятель и застываю, не решаясь выбрать между buddy фелло, бро и прочими словами крутящимися в голове. В этот момент он легонько щёлкает меня по носу, разворачивает и толкает внутрь. В помещении бара довольно темно и шумно. Мы проходим мимо столиков веселых компаний возле бильярда, протискиваемся к барной стойке и занимаем места. Привет. К нам подходит молоденький парень-бармен. Привет. Весело отвечаю я, замечая, что Джон уже сидит, подпирая щеку кулаком. Что будете? Вопросительно глядя на моего спутника, спрашивает паренек. «Э -э, открывает рот британец, собирая что-то сказать. Это Джо, он не мой. Поясняю жестом, показывая бармену, что мужчина рядом со мной не может говорить. Мы, пожалуй, начнем с Лонг-Айленда. Мне, и джентльмену, о'кей? Мы просто сидим и смеемся с Джоном, пока парнишка смешивает коктейли, подозрительно поглядывая на нас. Спасибо, на чистейшем русском отвечает британец, принимая стакан. Что еще ты знаешь по-русски? Чёкаюсь с ним, интересуюсь я. На здоровья, гордо отвечает Джон, поднимая бокал, в котором белеют кубики льда. What the fuck? Отрицательно качаю головой. нас так не говорят. Чаще не говорят вообще ничего. Редко за вас или за любовь. Так что, давай по-вашему. Как там, чирс? Он улыбается и с размахом шендарахает своим стаканом об мой. Другое дело. Смахиваю пару капель с руки. При желании за ночь я могу сделать из тебя русского. Завтра мать родная не узнает. Джон долго смеется, закрывая лицо руками, потом шепчет: "Твой английский ужасен". И я шутливо бью ему по дых, отчего он начинает кашлять совсем уже не понарошку. На весь зал откуда-то раздается зовун ивное рюмка на столе. Исполнитель слишком очевидно фальшивит. Оглядываясь по сторонам, пытаясь определить источник звука, вижу горящую лампочку над одной из дверей справа. А в другом конце зала висит экран, на котором бегут строки песни. Вот, значит, куда мы попали. Я не про произношение, я про Начинает оправдываться Джон. Знаю, обрываю его на полуслове. Ты про то, как я складываю слова в предложение. Залпом допиваю коктейль. Наплевать. Эй, подзываю бармена. Там свободно? Указываю на маленькие двери справа. Да, в третьей сейчас никого. Как раз будет ваша очередь на две песни. Отлично. Дай к нам бутылку рома с собой. Расплачиваю сама, потому что в карманах Джона отыскиваются сплошь зеленые купюры. Стою и тащу своего спутника в отдельную кабинку. Что там? Куда мы? Пытается сопротивляться он впихиваю его внутрь, закрываю дверь и падаю на диван. Маленькую комнату со столиком и диванчиком освещает лишь свет экрана телевизора, висящего на стене, и тусклая подсветка где-то над головой. Караоке, говорю я. О, нет, нет, нет, отмахивается Джон. Это издевательство. Тем более я уже выпил, так что ничего хорошего точно не выйдет. Обычно я всегда отказываюсь от этой сумасшедшей идеи. Беру пульт, листаю каталог на экране. Будет весело, обещаю. Пью ром прямо из горла, передаю своему новому другу. Сейчас ты поймешь, что мой ужасный. Пытаюсь имитировать британский акцент. Английский просто прекрасен по сравнению с тем, как я пою. Джон отпивает немного, морщится и ставит бутылку на столик. Садится на диван и в ожидании складывает руки на груди. Выбираю Айова, мои стихи и твоя гитара. Там не нужно вытягивать сложные ноты, можно расслабиться и пошалить. Как только начинается музыка, я пою, пританцовывая и смеюсь, когда мой спутник показывает палец вверх. Да, я звезда. Сегодня ему вряд ли удастся меня перепеть, и не только ему. Вряд ли там в зале найдется хоть кто-то, способный так же выложиться, как я. Учись, говорю, выпрямляя спину, и как только мелодия стихает, передаю ему микрофон. Джон аплодирует. Мне так не спеть, честно признается он. Попробуй-но, протягиваю ему пульт, обещаю, смеяться не буду. Но Продолжает отбрыкиваться Джон. Испугался. Он хмурится. Я? Ты, ты. Ну, держись. Прищуривается хитрец, встает, берет пульт и принимается листать каталог. Ищет долго и упорно, перебирает десятки англоязычных песен, раздумывает, что выбрать из «Битлз», пока вдруг не натыкается на ту самую песню, что Дима включал мне в машине. Да-да, кричу я. Give me your love. Великолепный выбор. Нет. Качает головой Джон. Только не она. Честно, Энни не стоит. Ты прав. Тебе не осилить такую. Мне. Британец опять поддается на мою уловку, Ведется, как мальчишка. Тебе, тебе, подмигиваю ему. Мне слабо спеть вот эту песню? указывает на экран. Вот эту самую, да? задирая подбородок. Слабо. На его лице вызов, на нем азарт. Джон срывает кепку, толстовку, хватает микрофон и поправляет волосы. Готовится как к чему-то важному, надо же, будто вот умора. Когда я начинаю смеяться, он жмет плей на пульте. Тишину маленького помещения тут же взрывают первые аккорды композиции. Я падаю на спину, мои ноги ложатся на подлокотник дивана болтаю ими и жду, как иностранец будет выкручиваться из ситуации. Ему придется выложиться по полной, чтобы спеть не хуже меня. Ха-ха. Когда начинает мигать подсветка, отмечаю, что ему идут оттенки сиреневого. Лучи скользят по его мужественному лицу, будто специально останавливаясь и акцентируя внимание на хитрых глазах. В них ни тени сомнения, ни грамма напряжения. Они словно попали в свою стихию, как и их хозяин, слегка покачивающий головой в такт ритму. Этот наглец не дрейфит, он сливается с микрофоном в единое целое и, дождавшись конца проигрыша, вступает вместе с клавишными. I may be selfish, but I'll take your pain. When you get to recall magic strong again. When I was lost I will comfort you. Mm -hmm, mm -hmm. Знаете такое ощущение, когда тебя прокручивают через мясорубку? Вот это сейчас происходит со мной. Глупо было думать, что человек, представившийся музыкантом, не уделает тебя в караоке. Но этот, он просто рвет меня на британский флаг глядя в глаза, проникая каждым словом буквально в кору головного мозга, выворачивая наизнанку все внутренности. Всего лишь второй раз в жизни кто-то поет для меня, а я уже становлюсь безумным фанатом живого исполнения. Какого черта здесь происходит? А еще это, хмм, в конце куплета мне дико не по себе. Я едва успеваю сесть, как издевательство продолжается еще более ритмично so oh, oh, yeah. Умом я понимаю, что этот парень творит голосом что-то противозаконное, но до конца не осознаю что Глазами вижу перед собой простого парня, а сердцем чувствую, что он это музыка, а музыка это он. Как такое возможно? Просто открываю рот и тычу в него пальцем. Просто не могу сдержать слез, они сами льются из глаз сплошным потоком. А когда он начинает двигаться, меня парализует. И это не твист, это реальный гипноз. Ты смотришь, как он скользит ногами по каменному полу и понимаешь, что это не танец, это что-то дьявольское, это какое-то магическое действо, медленно разворачивающееся у тебя перед глазами. Оно нарастает, пока не достигает какого-то пика, взрыва, заставляющего следить за каждым поворотом головы и легким взмахом руки. Оно проникает в тебя и захватывает, словно наркотик овладевает телом и сознанием, не отпускает, дает сил и убивает одновременно. Смотришь и не можешь оторваться, хочешь встать и понимаешь, что тебя просто пригвоздило к дивану, ты в плену. А молодой мужчина с микрофоном просто тонет в безумстве музыки, пропускает ее через себя, трансформирует и выдает наружу. Он просто знает, что в его руках мощнейшее из оружий. А ты готова стать его жертвой и рада тому, что являешься сейчас свидетелем этого поистине чудесного явления. Его рука тянет футболку на сильной груди. Губы замирают, глаза закрываются, а ноги бегут куда-то, оставаясь на месте, и ты ловишь каждое движение, не в силах осознать, как такое может выдавать один человек одновременно. Ты кожей ощущаешь, что перед тобой не просто человек. Он избранный, рожденный для того, чтобы нести миру свой дар, рожденный для того, чтобы своим голосом, глубоким и сильным, завораживать, восхищать, лишать свободы и подчинять. Все звуки, которые ты слышишь, это лишь продолжение его самого. Микрофон лишь средство усиливающее эффект и доводящее его до совершенства. Пока я пребываю в состоянии шока, не в силах даже стереть слезы, льющиеся по щекам, справиться с дрожанием рук и мурашками, захватившими все тело, Джон продолжает петь, пританцовывая, не замечая ничего вокруг. Он настолько увлечен, что не видит моего состояния. Его переполняют эмоции, а не как импульс, дающий голосу новую силу. И мы больше не в тесной комнатушке для караоке, мы в космосе вы закону землёй там откуда можно вещать на весь мир после гитарного проигрыша во время которого Джона удается отдышаться он поёт последние слова песни кладет микрофон на стул и звонко смеется, довольный самим собой Вытираю слезы, воспользовавшись тем что его взгляд направлен сейчас на экран запиваю эмоции ромом то что произошло со мной сейчас никак не хочет укладываться в голове Поздно, но до меня наконец доходит, кем является тот, кто стоит напротив. Неплохо, выдавливаю я. Есть куда расти. Немного потренироваться, год или два, и сможешь петь не хуже оригинала. Вижу, как сходятся на переносице его брови, как в удивлении опускаются плечи, как британец собирается что-то сказать, но резко подрываюсь и закрываю ему рот ладонью тихо. Отпускаю ладонь и прикладываю палец губам. убамц. Прислушиваюсь, понимая, что за дверью что-то происходит. А за ней полная тишина сменяется сейчас оживлённым людским говором. Посетители начинают обсуждать что-то громче и громче, шум нарастает. Плохо, что двери здесь не запираются, шепчу я, вскакивая и собирая вещи накидываю на голову растерянного Джона кепку, протягиваю толстовку. "Почему?" спрашивает он, смахивая пот со лба. "Потому что песни из этих комнат транслируют на весь общий зал". Приоткрываю дверь и вижу через щелочку стекающиеся к нашей комнате толпы людей, как в фильмах про зомби-апокалипсис, не иначе. "Тебе стоило сразу сказать мне, кто ты. Я бы не потащила тебя сюда". Трудно не догадаться. Весь город ожидает приезда известных исполнителей, а в кроуки-бар приходит странный чувак в кепке и поет не хуже Майкла Джексона. И кто он? Как твое настоящее имя? Наваливаюсь спиной на дверь. Ох, прости, Джон разводит руками. Было забавно. Так вообще честнее. Ведь ты относилась ко мне как к обычному человеку. Мне не так часто доводится побыть простым парнем. Я, да, относилась к тебе как к простому парню. Прислушиваясь к происходящему за дверью, там публика уже жужжит как улей. А вот они не будут. Здесь автографом не отделаешься, указываю на противоположную стену. Давай в окно. Британец разворачивается, быстро оценивает обстановку, наклоняется и двигает диван к стене. Его не нужно уговаривать. Рост позволяет музыканту дотянуться до маленького окошка почти под потолком. Он сдвигает штору, поворачивает ручку и открывает створку. Бегом подзывает жестом меня, боясь отпустить дверь, сначала тяну на себя столик, упираю его в дверное полотно, а затем уже хватаю бутылку и прыгаю на спинку дивана. Джон помогает мне подтянуться, поддерживает за ноги. "Что там?" смеется он, чувствую, как дрожат от хохота его руки. Кусты Успеваю сказать я, прежде чем падаю прямо на них вниз головой. Ветки больно царапают мне лицо, руки упираются в живот, перекатываюсь, пытаюсь встать и слышу громкий хруст ровно на том месте, где только что была сама. Спасибо, хоть не раздавил. Мы барахтаемся в зелени, куда-то ползем, хрюкая от смеха, падаем прямо в траву и лежим, хохочем. Когда вдруг слышим голоса над головой, там, в окне. Побежали. Джон подает мне руку и помогает встать, быстрее. Мы даже не отряхиваемся, бежим, продираясь сквозь кусты куда-то в темноту. Спотыкаемся, падаем, снова бежим. Мой спутник тихо матерится на своем родном языке, От этого мне еще труднее сдерживать смех. Оторвавшись от толпы обезумевших фанатов, которые вполне возможно могли пуститься за нами в погоню, убежав на приличное расстояние, мы падаем спиной на траву. Лежим, молчим, пытаемся отдышаться. Над головой лишь звёзды и ровный желтый полумесяц. Наконец я решаю высказаться. Что-то не то с твоим голосом. Джон поднимает голову и пристально смотрит на меня. Что? Ты о чем? Что с ним не так? Он действует как оружие массового поражения. Это опасно и для тебя, и для человечества. «Черт!» — изрекает он совершенно серьезно. Вот мама так же всегда говорит. И мы смеемся. Я сажусь, откуприваю бутылку и делаю несколько глотков. Когда ты собирался мне сказать? Завтра договорился бы встретиться на фестивале ты бы стояла в толпе поклонниц ждала меня считая себя обманутой и брошенной и тут я появился бы на сцене или увидела меня еще раньше на рекламном плакате они здесь повсюду в городе ты наверное не обратила внимания большими буквами Джон Н и мой портрет хотя он больше похож на силуэт в тени но все таки вполне узнаваем вот я дура нет Джон садится, поправляет прядь волос, упавшую на мое лицо. Ты милая, и ты не виновата, что не интересуешься хорошей музыкой. Мне становится не по себе. Расстояние между нами оказывается опасно близким. Алкоголь в крови только подогревает ненужный интерес к этому мужчине. Смущение отступает. А ты, значит, специалист по хорошей музыке? выдыхаю я. Я ее создатель. Ничуть не стесняясь, говорит он, тянется куда-то. Оказывается, совсем близко к моему лицу достает бутылку и жадно пьет. Я падаю обратно на траву и закрываю глаза. Чувствую себя потерянной в каком-то запутанном лабиринте и виной тому, что мне довелось в нем оказаться, являюсь только я сама. Не знаю, что мной сейчас руководит: отчаяние, эгоизм или боль. Единственное, что знаю точно, если этот мужчина захочет меня поцеловать, сопротивляться не буду. Но Джон встает, помогает мне подняться и увлекает за собой на набережную. Там мы гуляем несколько часов, болтая обо всем на свете. Певец рассказывает мне о себе, о предстоящем выступлении, об одиночестве и о том, почему в жанре соул нужно петь душой. Они поют акапелла свои песни, напевают что-то известное из 60-х, 70-х, танцуют босиком на песке, а я смеюсь и на время забываю о том, какие проблемы предстоит решать и о том, сколько новых себе создаю прямо сейчас. Когда Джон спрашивает, о чем играет мой бойфренд, мысли возвращаются к Паше. Мне становится стыдно, что возможно иностранец прав. И мне стоит разобраться в происходящем между моим парнем и этой девушкой. Но мучиться от стыда долго не приходится. В это же мгновение мы видим их в 20 метрах от себя на пляже. Пашка с ребятами мчит к воде, а эта блондинка, недолго думая, сдирает себе майку, шорты, бросает на песок и летит за ними, ничего и никого не стесняясь. Вот стерва. Это Она объясняет Джону, прячась за кабинку для переодевания. «Подойдешь?» — спрашивает он тихо. Притягиваю его за футболку, надвигаю британцу кепку на глаза. Стой здесь, шепчу на ухо. Как же это по-вашему будет, на шухере? Короче, просто стой и жди. Молодец, выдыхает он мне в лицо. Вам нужно поговорить. Конечно. Вот только разговаривать я не планирую. Заприметив одного из их группы, стоящего возле воды с перевязанной рукой, осторожно крадусь, чуть не по-пластунски. На корточках перебираю руками песок. Мне плевать, что я похожа сейчас на бешеную каракатицу, плевать, если заметят. Хватаю одежду этой лохудры и, убедившись, что погони нет, бегу обратно за кабинку. Пока Джон пытается меня образумить и отчитывает, дёргая на себя чужую одежду из моих рук, замечаю, как все ребята выходят из воды. Тихо ты, говорю по-русски. Надоел со своим impossible. Перехожу обратно на английский. Ничего я ей не отдам. Начинается паника. Парень с прибинтованной рукой растерянно пожимает плечами. Парни оглядывают пляж в поисках Варишек. Блондинка не кричит, Она явно скучает, лениво прикрывая грудь ладонями. Я жмусь к Джону, шепчущему, что пора выйти и вернуть даме ее наряд, почти соглашаюсь с его доводами, когда Паша вдруг поднимает с земли и протягивает девице свою футболку. Когда она отпускает ладони и светит своими дынями, медленно облачаясь в футболку моего парня, Я открываю рот, чтобы высказаться, но в этот раз меня уже перебивает Джон. Ты все испортила. Знаю. Это была бы не я, если бы в очередной раз не облажалась.